Расшифровка сказки о смерти кощеевой. По материалам Георгия Сидорова, хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации. По утверждению многих исследователей, сказки любого народа – ничто иное, как более позднее изложение древних мифов. А мифы всегда у всех племён и народов были самым надёжным хранителем информации. Следовательно, сказания о Кащее Бессмертном – Надо рассматривать не как вымысел, а как серьезный источник знаний, который посредством мифа дошел до нас из глубин времени. Сказка-ложь, давний намек, добрым молодцом урок. Так заканчиваются наши сказки. И теперь, зная и используя древние ведические ключи, можно приступить к разгадке тайны этого предания. Посмотрим, с чего начинается сказка о смерти кощеевой С Василисы Прекрасной и ее нелегкой судьбы. В чём сакральный смысл имени этой красавицы? Оно происходит от средиземноморского базилевс или император, правитель. То есть человек, наделённый огромной властью. Но разве может быть деспотичная власть прекрасной? Конечно же нет. Тогда что значит «прекрасная»? А оно означает не столько внешность, сколько духовность. Что внутри, то и снаружи, что вверху, то и внизу. Следовательно, имя Василиса «прекрасная» указывает на духовное лидерство незрее поклоняются солнце луна звезды стихии и силы природы кроме того женщина у русского народа являлась символом глубокой мудрости сострадания и высокой небесной любви возникает новый вопрос на кого столь емкими словами могли показать наши предки ответ прост василиса может олицетворять собою только россию духовный центр планеты ведь недаром ее называли русь матушка Значит, эта сказка-предание говорит о судьбе нашей Родины. Но в сказке сказано, что Кощей выкрал Василису. Следовательно, в незапамятные времена тьме удалось лишить жителей земли мудры исполненной любви к природе и человеку власти. Безусловно, сказка о Кощее Бессмертном имеет информацию и о закате Золотого века. Тогда кто же такой Кощей Бессмертный? Из русских народных сказок нам известно, что это темная злая личность агрессивная и очень скупая. Кощей как никто боится смерти. Недаром он старается спрятать свою смерть таким образом, чтобы до нее никто не добрался. Его смерть покоится на кончике иглы, которая является символом зла. Следовательно, зло и Кощей составляет единое целое. Хозяин сундука очень силен и обладает реальным бессмертием. У него достаточно энергии для разрушения планеты. Только контроль со стороны светлых сил не позволяет Кащеев сделать это. Но зато он умеет хорошо работать с людьми, которые своими руками делают то, что не под силу ему самому. Но где могли возникнуть подобные зверства, которых не существовало на Руси? Только в западной, бездуховной, управляемой банковскими иллюминато-масонскими кланами, псевдоцивилизации Почему же он стремится повелевать, завоевывать, владеть богатствами и настолько жесток? потому что только у безнравственного общества может возникнуть злоба по отношению к высокодуховному потенциалу Василисы Прекрасной и желание ее уничтожить. Единственное, что Кощей смог сделать, это заточить красавицу в своих подвалах, но сломать и подчинить девушку злодей так и не смог. Казалось бы, что все гладко, Василиса в заточении, угнетенная и скованная в оковы. Но среди кощеевых слуг нашелся некий Витязь, бывший пленник, Богур. Как расшифровать имя Богур? Оно состоит из двух слов. Одно слово – «Бог», что означает «спрокрита» – «луч», «поток света». Другое – «ур» – прямое указание на небо. Вместе – небесный луч или луч с неба. Такие люди, люди небес, не ломаются и безоговорочно не подчиняются. Они напористые и всегда готовы к любому противодействию. Их можно только обмануть. Очевидно, с Богуром так и получилось – В мифе имеется указание, что он бывший пленник. Теперь подумаем, на кого из лидеров России походит поведение кощеевского богура. Конечно, на Сосо Джугашвили. И действительно, кто спас русский народ от полного троцкистского истребления? Кто сокрушил троцкистский заговор и заговоры высшего командного состава в армии? Кто поднял СССР или Россию до статуса мировой державы? И, наконец, кто был верховным главнокомандующим в отражении агрессии Запада в лице Германии и её союзников? Конечно же, властный и волевой, вышедший из среды большевиков-марксистов, по духу русский, Сосо Джугашвили, Сталин. Вспомню, Богур помог бежать Василисе от кощея Мало того, воин укрыл её в своём железном замке. А как называли Сталинский Советский Союз на Западе? Для западной цивилизации СССР в эпоху Сталина был государством за железным занавесом. Вот и разгадка странного витязя-отступника. Предание о смерти кощеевы рассказывает о гибели Богура, что погубили защитника Василисы предательски. Предательски был убит и Сталин. Все совпадает. А потом те, что извели Богура, со временем пленили Василису и снова передали ее в руки кощее Разве не так? Что происходило в СССР? при Хрущеве. Мощный откат назад. Сплошное предательство элиты. Брежнев ненадолго сдержал обвал, но то, что происходило, указывает на такой кризис власти, что мало не показалось. Очень скоро Россия снова стала пленицей Запада. Проамериканская пятая колонна своё дело сделала. Во второй части сказания Кощей хочет родить от Василисы Прекрасной бессмертное потомство. Что это с ним произошло? С чего он стал свататься? Просто убедиться в том, что Василиса Россия бессмертная, ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Что с такой делать? Осталось только приручить. Но Василиса Прекрасная показала Кащею свой норов. Не хотела красавица союза с темным. За что и превратил ее кощей в лягушку и отправила жить в болото. О чем это говорит? О падении Советской империи. О том, что СССР распался, был обобран до нитки и попал в болото Третьего мира. Теперь посмотрим, сколько времени Василиса Прекрасная должна была жить на болоте. Два Кощеевых года. Сколько же по нашему летоисчислению длится Кощеев год? По всей вероятности, 10 лет. Так уж устроено русское сказочное время. Обычно считается 1 к 10. Какой из всего этого следует вывод? Если Россия свалилась в пропасть в 1993 году, срок ее пленения должен закончиться в году 2013 Но если учесть, что древние календари Авестийские, ведический календарь Альмеков и календарь Майя говорят в один голос о конце нашей эпохи, в году 2012, то можно примерно подсчитать, когда Россия оказалась в болоте. Это 1991-1993 года. Кстати, 2013 год характерен еще и тем, что это будет год наивысшей солнечной активности. К тому же 2013 год обращает на себя внимание тем, что в нем заканчиваются три хронологических цикла. Один – 11-летний солнечный, второй – 84-летний периодический и третий – 300-летний. Все эти хронологические циклы относятся не только к России, но и ко всему миру. Обратимся к третьей, последней части предания. У некого русского царя три сына, младший из них Иван. Но что означает имя Иван, которое никогда не было еврейским? Евреи его присвоили, это так. Но оно всегда оставалось арийским. Вспомним реку Ивана или Яну в Якутии. Разве на ней когда-то жили евреи? На тех землях относительно недавно, еще в VI-VII веках, проживали русы арии. И река наверняка названа в честь одного из их героев. «И» на древнем языке означает «силу» и «единство» а слово «вы» – тьму, зло и разрушение. Так вот, имя «Иван» означает сильнее сил зла и разрушения. Кратко на современном языке – победитель воинства тьмы или могучий витязь. И прежде всего, он представитель русского народа и сословия воинов, на что указывает его царское происхождение и, конечно же, нехристианское воспитание. Его поведение типично языческое. Герой русской сказки свободно общается с природой, Она ему не чуждая, как, например, христианина. Она – часть его самого. Встретив на своем пути медведя, царевич не стремится непременно добыть зверя. Для человека важнее общение с ним. Воин щадит и волка, спасает от хищного ворона, птенцов сокола, оставляет живых даже щуку. Как хорошо видно из сказки, царский сын часто сохраняет жизнь братьям меньшим, в ущерб себе. Это человек высокой духовности. Он не пытается своё личное поставить выше проблем окружающих. Их проблемы человек принимает как свои. И те, кому он помог, его друзья из природы, платят ему тем же. Фактически, в сказке о Кощея Бессмертном показан характер человека золотого века. О чём это говорит? Да о том, что спасением Василисы Прекрасной, то есть России Матушки, займутся люди из воинского сословия. Человека неравнодушного и не эгоистичного, не оторванного от природы и космоса. Именно ему и досталось в качестве невесты пороку. Несчастная униженная зеленая лягушка Василиса Прекрасная. Россия. Властелин неба, отец Василисы Прекрасной, громовержец Сварог, сделал выбор в пользу младшего сына царя, могучего Витязя Ивана. Почему отцом Руси или Василисы является сам Сварог? Ведь громовержцем мог быть и Перун, и Стребок. Для выяснения истины надо просто вспомнить про волшебный меч-кладенец, который может быть выкован только отцом Василисы. К тому же небесным кузнецом является не Перун, а Творец его сущего – Сварог. А русский народ по ведическим преданиям, через дач бога, представляет собой потомка великого Сварога. Вот почему Василиса Прекрасная, или Россия, бессмертна. А ее народ – проправнук, самому создателю. Осознав родственность Руси Василисы с создателем, и задумал кощей с ним через нее породниться. Поэтому он и стал свататься красавице. И чтобы в конце концов принудить ее к союзу, превратил Василису в зеленую лягушку и поместил в болото. Спутал его планы Иван-Царевич. К великому уявлению всех и того же кощея русский богатырь женился на лягушке и своим выбором чуть было не разрушил его черную магию. Василиса Прекрасная стала обретать способность быть той, какая она есть по своей природе. Такой оборот дела никак не входил в планы Кощея. Что же показали сцены с караваями, коврами и танцами? Главное здесь то, что русские женщины оказались под стать своим мужьям. Здесь показано духовное единство на Руси мужского и женского начал. Без такого единства борьба с темными силами практически невозможна. О чем это говорит? Да о том, что не удалось силам Запада навязать на Руси войну полов. Не удалось отнять у русской женщины чувство гражданственности, любви к родине и мужу. Русские красавицы из разных сословий признали себя сёстрами униженной и оскорблённой Руси. И таким признанием фактически разделили её участь. Танец Василисы Прекрасной со своим мужем показал будущее возрождение не только природы самой России, но и всего мира. Дело в том, что в отдельной стране, какая бы она ни была обширная, в полной мере природные комплексы не возродить. На планете все взаимосвязано. Следовательно, судя по танцу, в будущем Россия укажет миру путь к новой, неразрушающей экосистеме, совершенно иной цивилизации. В танце Василисы и Ивана появляются чистые, наполненные жизнью воды, дремучие девственные леса и степи, чистое, незадымленное небо, и светлое, радостное, наполненное жизнью солнце. В танцах двух других царских снов со своими мужьями можно угадать возрождение лучшей национальной культуры, причём разных сословий, как высшего управленческого, так и народного, трудового. Но помог Кащею вернуть назад Василису Прекрасную, поторопившийся Иван. Какая тайна заключается в сгоревшей лягушечьей коже, можно только догадываться. Ясно одно – Какое-то событие, спровоцированное патриотами, и в хорошем понимании этого слова – националистами, снова отдает Россию в лапы хозяевам западной цивилизации. По России прокатилась вторая волна и ограблений, и унижений. И это длилось целых 30 лет. Два года Иван в поиске, один год ушел у него на набор силы. Зато потом от угнетения не останется и следа. Вся земная цивилизация поднимется на совершенно иной уровень. А началось все с того, что Иван, царский сын, встретил хранителя древнего знания, русского бродячего жреца. Не него язычника, хранителя подлинного знания, живущего неведомо где, а в это же время в России. Этот жрец подарил русскому богатырю некий сучок-проводничок. Фактически, одну из рун. Скорее всего, руну Ур, или Урус. На прокрытии так когда-то называлось небо. Отсюда и отец Кроноса – Уран. Следовательно, русский Волх связал дух русского героя силами сварги, или неба. Произошло посвящение. То первое посвящение, без которого все остальные не имели бы смысла. Руна и привела Витязя к светорусской жрице, хозяйке волшебного леса. Что же это за лес? Очевидно, область закрытого от ищеек спецслужб параллельного пространства. Такие области, по мнению ортодоксов-физиков, на планете не редкость. Скажем, прямо параллельными пространствами пользуются не только те, кто созидает, имеется в виду светлое жречество, но и те, кто успешно разрушает, жрецы противоположного полюса. И те, и другие отлично знают границы своих владений, и поэтому точки покоя не являются полем битвы. Местом бесконечных сражений и белым, и черным служит пространство земной цивилизации. В волшебном лесу стоят вековые дубы, Дуб, как известно, является деревом самого сварога. Значит, место священное. Дубы разговаривают и понимают человеческую речь. Налицо взаимопонимания и взаимодействие двух царств – растительного и животного. И над всем этим царит сознание человека. Важно отметить, что Иван-царевич на своем пути к кощеевой смерти встречает старую женщину – бабу-ягу, женщину – йога, отшельницу – собирательницу мудрости и знаний жрицу высокого посвящения, служительницу самой Макоши. Здесь началась трансформация Ивана Царевича в небесные витязи. Кого первым из своих друзей Иван Царский Сын встретил, блуждая по Дубраве? Могучего медведя. Почему медведь? Потому что на Руси он многие тысячи лет был зверем священным и считался символом самого великого Велеса, богознаний, мудрости, духовного и материального богатства. Но медведь олицетворял собой не только Велеса, он был и до сих пор остается тотемом восточных славян. В сказке образ медведя включает в себя два символа – мудрость древнего бога и мощь всего русского народа. Вторым встречается молодому воину Серый Волк. Это тоже символ, символ самого Перуна. Могучий бог грозы, бог справедливости, света и воинской доблести, появляясь на земле, предпочитает облик волка. Волк Перун мудр, отважен и очень быстр. Это на нем в других сказках Иван-Царевич покрывает огромные расстояния. Причем Перун становится витязью не просто другом, но и побратимом. О чем это говорит? О том, что имея в братьях самого Перуна, русский богатырь способен сокрушить кого угодно. Что на земле нет ему среди людей равных. И здесь, в сказке о борьбе с Кащаем Бессмертным, требуется его волшебная скорость. Третьим другом царского сына стал Ясный Сокол. Вспомним встречу Ивана с ним. Тёмные силы в образе чёрного ворона пытаются заклевать соколят. Не появись вовремя русский воин, это бы им удалось. Человек спасает гнездо сокола от разорения. Он неравнодушен. Неравнодушен к человеку и сокол. Что же хотел донести русский народ своим правнукам в образе Ясного Сокола? То же, что и другими персонажами сказки. Сокол – это символ божественного небесного огня. В сказке сам Ророк, огонь небесной справедливости, враг хаоса – всего темного, злого и низкого. Но а кто такая щука? Щука – житель темных вод, олицетворение информационных полей космической Нави. Она – властелин непроявленного потенциального. Только после встречи со щукой дала русская жрица-бабушка Яга царскому сыну Витязю Добро на добычу смерти кощеевой По ее мнению, небесный жрец-воин состоялся. Именно в воин-жрец. Только такому под силу носить волшебные доспехи, управлять крылатым конем и запросто обращаться с мечом-кладенцом. И только воину-жрецу дано от хозяйки Рока макаши уничтожить охраняющих корни небесного огдуба драконов. В сказке прямо указано место действия. Что означает «высокая гора»? Прежде всего, на связь с небом. Это память о той горе, которая когда-то находилась на мифической прародине наших предков. О Риане или Арктиде. О Меру, на вершине которой когда-то стоял храм Индры. Или об горе, из русских мифов. На горе стоит небесный дуб, устремленный в небо. Но что это за дерево, дуб? В древнерусской мифологии существует понятие «древо мира». У наших предков этим древом являлся дуб, священное древо самого Сварога. По сути, это и есть символический космос, единое целое и в то же время бесконечное многомерное пространство или образное представление древних о Вселенной. Здесь не просто своеобразная модель космоса, но и целостное глубокое о нем знание. Вот к этому-то знанию и не подпускают сознание человека семь огнедышащих драконов. Они притаились в корнях волшебного дуба, и бросаются на любого, кто к нему приблизится. В некоторых версиях этого мифа изображен один дракон, собирательный образ. Иногда вместо него выступает ядовитая змея. Но разберем полную версию предания. Кто же такие огнедышащие драконы? И почему их именно семь, не больше и не меньше? Чтобы понять цифру 7 да еще и с огненной атрибутикой, достаточно вспомнить о священном золотом семицвечнике иудеев. Конечно, по логике вещей все драконы должны быть золотыми, а среди них золотой только один. Но над остальными властелин, самый свирепый и защищенный, и его может поразить только меч-кладенец. А что такое меч-кладенец? Он является даром сварога, что иное, как целостное, единое, методологическое знание о природе. Понятно, что только материальных, не наполненных духовным смыслом, вещей боги не дарят. Несомненно, золотой дракон олицетворяет собой иудо-христианский семиуровневый эгрегор. С одной стороны, золото является у иудеев священным металлом. С другой, для полной нейтрализации воздействия на психику человека Торы, Талмуда и Кабулы, необходимо целостное методологическое знание. Но кто же такие остальные шесть, для которых необязателен меч-кладенец? Если золотой дракон олицетворяет собой иудо-христианство, и он является главным в семерке, то вся «малина» представляет собой единую библейскую концепцию. Следовательно, остальные драконы – не что иное, как различные христианские и родственные христианству монотеистические церкви. Первые три определить легко – католицизм, протестантизм, православие. Четвертый дракон, скорее всего, представляет собой различные христианские автокефальные церкви такие как церковь коптов, христианская, грузинская церковь, армянская и другие. Пятый дракон наверняка является собирательственным образом всех христианских сект. По данным спецслужб и в мире около 3000 Ну а шестой дракон? На кого он указывает? Да на церковь сатаны, и не надо удивляться. Во-первых, цифра 6 – число сета. И во-вторых, все христианские церкви и секты, а также церковь сатаны, управляются из одного центра. Особняком стоит только церковь Иуды. Но она не в счет, она не христианская. Но в предании сказано, что победив золотого дракона, русский витязь не тронул росток маленького деревца, выросшего из праха погибшего. Почему? Да потому что царский сын по своему духовному уровню стал жрецом. Он понял, что из тела погибшего золотого дракона поднялась к солнцу новая искра жизни. Иудо-христианский эгрегор трансформировался перестал быть тем, каким он всегда был. По сути, из него, из талмудического иудаизма, родилась новая светлая солнечная концепция, и у нее есть право на будущее. О чем это говорит? Да о том, что и в новом, родившемся после смерти кощея обществе будет место и освободившимся от цепей ортодоксального иудаизма евреям. С драконами все ясно. И вот Иванушка стоит у корней дуба и решает – Как ему найти спрятавшийся где-то в кроне дерева хрустальный сундук? Сундук во все времена считался символом вещизма, истяжательства, символом преобладания материального над духовным. Это энергия, обращенная сама на себя. На Руси живыми сундуками называли людей скоредных и предельно жадных. Но почему он не каменный и не железный, а именно хрустальный? Это другая сторона смысла образа, чтобы показать, что он прозрачен то есть не материальный, а полевой. Создавая силовой образ сундука, волхвы-сказители прибегли к хрусталю. Хрустальный сундук – своего рода мёртвый, паразитический, искусственно созданный эгрегор. Он органически не связан с живым дубом, но тоже претендует на часть Вселенной. Самая настоящая раковая опухоль. Теперь понятно, что это за структура, и до неё русскому богатырю никак не добраться. Но то, что не под силу человеку, то под силу Богу. Так медведь Велес помог сбросить сундук. Но из расколотого сундука молнией бросается на утёк волшебный заяц. Что же собой представлял на Руси образ зайца Заяц – символ приземлённости. Это маленький, хитрый, изворотливый, ложивый и трусливый зверёк, который приспосабливается жить в любых условиях. Следовательно, заяц – символ земного, изворотливого зла, неуловимого и многомерного. Все русские сказки говорят об этом. Заяц проводит и волка, и лисицу, и медведя, и всех зверей вместе взятых. Другими словами, это один из самых живучих зверяков, то есть является еще и символом живучести. Образом зайца показана бессовестная земная ложь. Как остановить шустро бегущего пройдуху Его скорость равна скорости богатырской стрелы. Но как бы ни бегал заяц, все равно ему не уйти от серого лесного волка. Только волк Перун способен догнать заговоренного Кощеева зайца. И с этой задачей он справляется. Но из пойманного зайца в небо устремляется утка. Как известно, утка не только у русского народа, но и у других европейских народов является символом неприкрытой циничной лжи. Любопытен тот факт, что птица – властелин воздушной стихии. Следовательно, ложь имеет и высокую скорость, и свою собственную среду распространения. Таким образом... Утка олицетворяет собою ложь небесную. До сих пор, если речь идёт о скороспелой лжи, говорят, что состряпана утка. Стремительно летящую утку сбивает на землю сокол. Но падая, утка теряет своё волшебное яйцо. Складывается такое впечатление, что раковая опухоль космоса, сундук, имеет конкретную привязку к земной сфере бытия. Стенки сундука можно рассматривать как граница чуждого, враждебного древу мира образования которая имеет свой собственный путь эволюции. Сам сундук – мёртвая материя, а живые существа в нём никакого отношения к небесному дубу не имеют. Заяц – носитель земного порока. Утка – небесного. Безусловно, яйцо в тоже содержит в себе глубокий космический смысл. Почему речь именно о яйце? Из индуистических эзотерических источников известно, как Великий Брама породил из яйца наполненную животворящим светом Вселенную. О рождении вселенной из яйца говорят и русские веды и другие мифы индоевропейских народов иранцев балтов германцев говорят о том же напрашивается вывод если вселенная родилась из яйца то и яйцо в водке является зародышем отрицательного мироздания которое в любой момент может возникнуть как паразит на ветвях древа мира понятно что такое образование лишенное самостоятельной почве энергии может стать серьёзным врагом проявленного космоса и в конечном итоге высосать и поглотить его. Таким образом, кощей Бессмертный, хозяин западной цивилизации, заложил в своём сундуке Грегори проект новый, созданный в масштабах планеты, паразитической и лживой вселенной. Но в проекте заложена и его смерть. Как известно, яйцо угодило в море. А что такое вода? Вода у Древнихария всегда означала бескрайнее надселенское информационное поле. Хозяйкой же великой Нави щука и отдала яйцо с Кащеевой смертью Иванушке. Не нужна надселенскому банку информации ложь. Всё справедливо. Так, как должно быть. Иван-Царевич, достав из яйца иглу, отламывает у неё кончик. Но на что же указывает нам игла? Это самый загадочный элемент головоломки. А ответ прост. Бесчисленные радио и телевизионные антенны. Чем не игла, наша Останкинская башня? С другой стороны, игла является символом скрытого коварного зла, всепрогникающего и целенаправленного. Недаром черные маги широко пользуются иглами для нанесения психологических ударов. Острие – главная и основная часть иглы, ее рабочий конец. Это он создает условия для проникновения ее в окружающее. Стоит его сломать – Как рушится вся конструкция, игла перестаёт двигаться. И с философией мы знаем, что любая остановка системы ведёт к её разрушению. Это справедливо и применительно к гипотезе о том, что кощеева игла, кроме всего прочего, имеет отношение и к ложной информации. Без средств массовой дезинформации Кащею конец. На чём держится вся его империя? Прежде всего, на лжи, на тотальном оболванивании масс. Как говорят христиане, сатана лжец и отец лжи, вернее сет. А что это за предание? Конечно, не сказка, не миф и не пустое художественное повествование, не столько веда, сколько дающая надежду пророчества Царство Кощея падет, осталось совсем недолго. К середине 21 века воскреснет Священная Русь. Россия снова превратится в великую мировую державу. Но возрожденная страна будет уже в другом качестве. Наконец-то рухнут вековые мистические оковы. И в новом времени Россия силою своей любви снова вернет к жизни и будущему процветанию духовно полумертвые от вековой власти зла народы. Это произойдет относительно скоро, значит не надо отчаиваться. Просто пора всем потомкам Ариев, и у нас, и в Европе, и в Америке, становиться на путь Ивана Царевича, на путь силы и знания законов природы. В ранних вариантах это пророчество было опубликовано во многих изданиях русских народных сказок. Конечно, кое-что масоны и просто глупые люди по-своему отредактировали, что-то убрали, что-то добавили. Но все равно, суть от этого не изменилась. Основные герои остались те же. Та же Василиса, тот же Иван-Царевич, тот же Медведь-Велес или Волк-Перун. И содержание хрустального ларца тоже. Но что самое примечательное – игла. Все это означает, что Веда подлинная. Как ее не редактирую, суть от этого не меняется. Даже драконы или змеи, которые охраняют подступы к истинному пониманию строения мироздания. имеется в виду великий дуб и заодно стерегущие сатанинский эгрегор драконы. Это второй смысл огнедышащих. Все будет, как в песне. Вечно наша Русь, ею я горжусь. И добрым молодцам и красным девицам и русской тройке в ноги поклонюсь. Но как простому неискушенному человеку отличить в мифической форме обычные рассказывающие о морали и нравственности сказки, ответ? В какой бы сказочной форме веды ни были, они все равно узнаваемы, потому что часто выделяются длинными, сложенными из-за отдельных частей блоками, каждый из которых может иметь свой собственный смысл. А в самом повествовании вет с точки зрения обычного человека, часто отсутствует элементарный смысл. Сказка – только форма, которая помогла посланию далёких предков своим праправнукам преодолеть толщину времени. Это программа, оставленная для нас прапрадедами. И теперь настало время воплотить её в жизнь.